Глава 15. Всевозможные гости из прошлого. Детские страхи – это сильно. Ребенок, потерявший невеликие остатки семьи в нежно-подростковом возрасте, не просто запомнит такое на всю оставшуюся жизнь, а запомнит конкретно до последней мелочи. Та еще психическая травма. И если неожиданно посреди темного переулка столкнется с напоминанием о трагическом событии, реакция может последовать самая разная, и, как правило, нехорошее. Ступор, истерика или даже что-то посерьезнее до печального душевного расстройства. Но тут иной случай, ведь речь идет об остатках ненастоящей моей семьи. Да и подросткам я тогда считался лишь условно... На тот момент за спиной насчитывалось не только 10 с лишним здешних прожитых лет, а и более двух десятков проведенных на Земле. Нет, я не скажу, что испытанное в ночь нападение на усадьбу ни капли на мне не отразилось. Отразилось еще и как? Ведь можно прямо сказать, что те события стали стартом для моей очередной жизни, третьей по счету жизни. Или скорее полноценной второй. «Ведь то существование, что приходилось влочить с первого дня в Рокки, являлось именно существованием, жалким и бесперспективным. И лишь в ту кровавую ночь у меня начали появляться намеки на будущее. С тех пор я здорово продвинулся, невнятные намеки избавились от налета глупости и стали опорами великого плана. Плана, который, если сработает, подбросит меня к вершинам, на которых меня далеко не всякий сильный мир сего сможет хотя бы слегка достать». «Ну а если я закреплюсь на этих вершинах тем, кто ко мне полезут, можно заранее начинать соболезновать. Это будет то, чего я и добиваюсь. Полная безопасность в роке, роскошь, которую даже император Равы позволить не может. Но если все получится, я подберусь близко к ней, очень близко». Великие планы заставляли пристально смотреть на будущее, отчего картины прошлого тускнели, в том числе самые яркие ключевые – «Именно поэтому я по прибытию в Стальной Замок не опознал с первого взгляда меч в руке странной незнакомки». «Подсознание подсказывало, что вещь знакомая. Однако обстоятельства, при которых наблюдал это оружие впервые, были совершенно иные. Не гармонировали с тогдашней ситуацией. Не та обстановка, и девочка совершенно не похожа на тех людей. Да и времени миновало немало. Вот и заклинило мозг. А вот эти товарищи весьма похожи на тех самых. Скажем прямо, это они и есть». Да, любой может закрыть тело под черным одеянием, оставив лишь прорези для глаз в подобиях мотоциклетных шлемов, да пальцы в частично открытых перчатках. Но характерный линейный боевой порядок, абсолютная неподвижность построения, специфическая манера держать необычные изогнутые мечи с усложненной формой клинков – это слишком характерный набор, чтобы считать нашу встречу случайной. Нет, я ни за что не поверю, что эти ребята оккупировали переулок ради того, чтобы вылавливать учеников одного за другим, начиная с той самой девочки. Так не бывает. Значит, они по мою душу заявились. Нашли такие. Как? Да понятия не имею. И вообще не о том сейчас думаю. Последние два года я, помимо всего прочего, интересовался личностями, посетившими последнюю усадьбу клана Кроу той самой ночью. По понятным причинам уделять этому расследованию повышенное внимание не мог, но кое-какая информация доходила. Не сказать, что много всего выведал, но то, что собрал, навевало мрачные мысли. «Безликие» — так их принято называть. Хотя, надо признать, я выбрал не самый удачный перевод термина. Просто не удалось подобрать более подобающий и звучный земной аналог. Название неофициальное. Можно сказать, простонародное прозвище. Но ну, а куда деваться, если настоящее неизвестно доподлино. Есть несколько в разной степени сомнительных версий, но опять же, сейчас не время о них вспоминать. Все, что сейчас следует знать, передо мной выстроились убийцы, о которых в Раве на ночь глядя вспоминать не принято. Да и днем лучше забывать, что они существуют. Плохая примета. Безликим приписывают всяческие непотребности и возможности. Некоторые доходят до того, что считают их тайную власть почти запредельной, немногим уступающей императорской. Другие полагают, что это всего лишь одно из многочисленных преступных сообществ травы, прославившиеся исключительно за счет грамотной рекламы. Но и те, и другие, да и третьи с четвертыми, без споров сходятся в одном. Безликим платят дорого не за красивые глаза. Эти наемники много на что способны. Но главным образом прославились как чертовски хорошие убийцы. Если они пришли за тобой, без серьезной помощи ты обречем. Очень серьезный. Так что в случае объявления охоты первым делом пишу завещание. Пригодится. Итак, передо мной четверо очень опасных противников. Четыре неподвижные черные фигуры с причудливыми мечами. Вот о чем сейчас думать надо, а не прошлое вспоминать. Ну ладно, подумал. И что дальше? Дальше перспективы смутные. Я, мягко говоря, не в самой лучшей форме. Плюс не готов к битве, слабо вооружен, без доспехов. А вот они еще как готовы. Конечно, я не так прост, как считают несведущие. Однако сегодня мои таланты явно не блещут. В общем, не помешает поддержка. Да, очень не помешает. Хорошо бы память о некрасе поднять. Не знаю точно, на что способны эти таинственные ребятки, но не сомневаюсь, сюрприз выйдет занятный. Тень пару дюжин таких перемолотит и не запыхается, причем без моей помощи. К сожалению, идея так себе, ведь призыв этого необычного умертвия – дело непростое. Для начала требуется устроить насилие, причем никакое зря. То есть укол иголка не подходит, надо что-то поприличнее. Например, если нанести себе кровоточащую рану, может сработать. Но как это сейчас провернуть, не представляю. Да и в целом процесс быстрый. А что-то подсказывает, долго безликие красоваться передо мной не станут. Значит, можно считать, что тени не краса нет. Тогда что есть? Крушитель в нерабочем состоянии, перспектива его восстановления туманны. К тому же я отдал его к Хилагру. Тот пообещал разобраться с поломкой, но обещал как-то туманно. Похоже, его всецело увлек мой необычный порядок. Все прочие вопросы стали резко второстепенными. Ладно, забудем. Это тоже лишние мысли. Крушитель отправляется вслед за тенью Некроса. И то, и другое сейчас бесполезны. Что дальше? Жнец — прекрасное оружие. Но, увы, жизненный опыт подсказывает, что в схватке с четверкой профессиональных убийц толку от него не так много, как хотелось бы. Короткий клинок хорош для неожиданного убийства и для схватки со слабо вооруженным одиночным противником. Здесь же его даже для защиты в левую руку брать не обязательно. Форма у него для этого не самая подходящая да и забираться в скрытое вместилище перед лицом врагов частично выпадая при этом из реальности не самая мудрая затея значит остаются навыки порядка и пусть не волшебные зато хорошо освоенный меч подаренный самим первохрамом ну и личные данные умения впитанные от знающих людей и опыт странно но несмотря на сложную ситуации я совершенно не боялся прекрасно при этом понимая что шансы на победу не стопроцентные Все, что слышал о безликих, говорит об одном — это профи в деле убийства себе подобных. А у меня болит каждая косточка в теле, и мысль лишь об одном — добраться до койки и валяться до утра, не раздеваясь. К тому же я всего лишь скороспелый любитель, за которым сейчас стоит лишь повышенный груз цифр. Их потенциал еще раскрывать и раскрывать, на это годы уйдут, если у меня теперь будут эти годы. Умру, значит, умру. Все мы смертные, боятся бессмысленно. Я ведь всегда знал, что с высокой вероятностью рано или поздно меня подловят. Жаль, конечно, что это случилось именно сейчас, когда я обзавелся надежным по меркам рока убежищем. Но ведь отсиживаться за стенами стального дворца безвылазно бесперспективный вариант. Да и отсрочку он всего на неполный год предоставляет. Я все делал правильно, все, что в моих силах. Одно непонятно, как они на меня вышли, ведь не было никаких предпосылок. «Какие-то источники в школе? Но ведь обо мне там никто ни капли правды не знает». «Может, набраться наглости и спросить? Так сказать, последний вопрос приговоренного. Любопытно ведь? К тому же они не торопятся». «Я действительно заговорил, но спросил не это». Картина, повернувшись боком, положил ладонь на рукоять меча и с писивым голосом аристократа из самого древнего клана заявил. «Кто бы вы ни были, уйдите с моего пути, пока не смешал вас с уличным навозом». Крепко же у меня вбили благородные манеры. Слова будто сами по себе вырвались, несмотря на то, что в последнее время от нас требовали выражаться попроще. Многословно благородный пафос в школе не приветствуется. Ответом мне были не слова, а появление нового действующего лица. Из мрака зародился пятый безликий. Да-да, именно зародился. Я его не видел до последнего. Только что никого не было, и вдруг посреди шеренги возникла еще одна темная фигура. И она, в отличие от прочих, не пребывала в неподвижности. Шагнула ко мне, тоже повернулась боком. Только рука не легла на рукоять меча, она сжимала, опустив кончик клинка до брусчатки. Тусклый масляный свет из единственного освещенного над нами окошка отразился на качественно отполированной стали, местами испешенной причудливо угловатыми узорами. Убийца заговорил ровным, почти механическим голосом, чуть приглушенным из-за шлема. «Высшим нужна жизнь Кими, Высшие ее получат. Ты не станешь мешать высшим». «Что?» — вырвалось у меня само по себе. «Я-то ожидал пафосную речь на тему «Сейчас мы последнему Кроу сделаем кровавую бобо», но вместо этого высушал нечто совершенно непонятное. Почти что бессмысленный набор букв». «Вы что несете? Я что, похож на какую-то Кими? Прочь с дороги, быдло! Покрепче обхватил рукоять и чуть потянул, заставляя клинок на пару пальцев выглянуть из ножен. Выше мне нужна твоя жизнь! Тем же голосом продолжил безликий. Выше мне нужны смерти, в которых нет смысла или денег. Ты не станешь мешать. Ты просто постоишь здесь столько, сколько надо. Когда дело будет сделано, мы уйдем. Тут до меня начало доходить, что заявились не по мою душу, но расслабляться не стал. Да, это похоже на совпадение, но очень уж странное. Ведь я знать не знаю никакую Кими. А вдруг безликие пытаются усыпить бдительность? Можно ли поверить, что профессиональным убийцам понадобился кто-то другой, а я просто не вовремя свернул в грязный переулок? И меня всего лишь хотят какое-то время поддержать в сторонке. Но даже если все так, что это меняет? Я аристократ, а передо мной всего лишь много о себе возомнившие простолюдины. Если какие-то смерды преграждают путь благородному, он обязан идти дальше, не раздумывая. Однако я, аристократ, фальшивый, и потому не просто раздумывал, а даже продолжал пытаться общаться. Что за кими? Если вашим высшим не нужны лишние смерти, немедленно рассказывайте мне все. И не забывайте, что если ответы мне не понравятся, смерти будут, ваши собачьи смерти. Все правильно. Больше спеси, больше пафосного словоблудия, как и полагается юному аристократу. «Удивительно, но безликие действительно не торопились делать из меня рубленый фарш. Как-то это даже слишком для банального заговорить зубы, чтобы неожиданно ударить. Ведь кто я против них? Какой-то подросток, однажды эффектно высвободивший энергию, которая каким-то непонятным образом собиралась многими поколениями кроу. Без облая я не представляю опасности. Так они обязаны думать. Но при этом церемонии разводят. Похоже, они действительно не по мою душу заявились». «Надо же, какое удивительное совпадение!» Безлики тоже не торопились обострять конфликт и тоже не чурались общения. Точнее, один безликий. Тот самый, который появился внезапно. Причем он внимательно отнесся к моим требованиям и начал отвечать пространно, с подробностями и даже с излишними словесными кружевами. «Кими, тебя видели с ней. Сегодня у ворот школы. Кими тебя знает. Она необщительная, но с тобой разговаривала». Мы собрали твой облик, как это приказали высшие. Твоя личина пришла в стальной замок вместо тебя. Тревога не поднята. Если появишься ты, тревога поднимется. Не может быть две личины у одного человека. Тот, кто там вместо тебя, до утра заберет жизнь Кими. Это его долг. Высшим просто понадобилось твое лицо. Тебе не причинят вреда. Скоро ты сможешь пойти дальше. Вернешься в стальной замок. «Тебе не поставят это в вину. Смерть Кими будет отмечена так, как сказали Высшие. Починись и будешь жить. Неподчинение – смерть». «Подчинишься ты или нет, Высшие получат то, что должны получить. Кими из клана Кри умрет, как записано. «Ты можешь умереть, можешь жить. Тебе выбирать, про тебя ничего не записано». Вот тут до меня начало доходить. Безликие – не просто красивое словцо». Эти убийцы, помимо всего прочего, славятся способностью к перевоплощению. Именно поэтому я подобрал и такое земное название. По отрывочным данным подробности выяснить не удалось, но вряд ли речь идет лишь о масках и переодевании. Скорее всего, их лазутчики коллекционировали особые навыки, либо есть какие-то хитроумные секреты клана убийц, позволяющие обманывать даже стражу Стального замка. Как сказал этот говорун, мой облик собрали. Что это значит? «Да что угодно! Откуда мне знать детали их темных делишек?» «Кто такая кимия?» «Понять несложно. Та самая девушка, которая заявилась в первый день к воротам стального замка с парой окровавленных мечей. Причем один из них трофейный. Понятно теперь, с кем она схлестнулась по дороге к храму знаний. И также понятно, что у безликих есть информатор в школе. Причем информатор не первосортный. И именно по его вине у них сложилось впечатление, будто я с этой девушкой всерьез общаюсь». Решили, что убийцу, скопированного с меня, она подпустит без опаски. Сказать им, что они жестко ошибаются? Ну да, конечно, поверят сразу и три раза извиняться за недоразумение. Четыре раза. Ведь что ж получается? Пока я тут стою, навоз на брусчатке подошвами трамбуя, кто-то, приняв мой облик, неведомыми способами проникает или уже проник в стальной замок. И, может быть, прямо сейчас подбирается к странноватой девушке, занося для удара отравленный кинжал. «Знать не знаю, кто такая Кими, но понятно, что у нас с ней есть как минимум один общий враг, и этот самый враг сейчас направляется к девушке, причем я в этом, возможно сказать, косвенно замешан. Да, вины за мной нет, но даже если все разрешится благополучно, может остаться нехороший осадочек. Что для меня важнее, жизнь Кими, этот возможный осадок, или риск погибнуть здесь, на грязной мостовой в вонючем переулке?» Глупейший вопрос, ведь в таких случаях истинные аристократы даже не задумываются. В каких таких случаях? А в таких, когда им приходится вступать за тех, за кого они обязаны вступиться. Все мои суетливые размышления тлен. безликий убийца ответил за меня, когда произнес несколько слов. Единственно важный слов в его речи — все прочие мусор. Кими из клана Кри умрет. Он даже не понял, что сказал, да и я не сразу понял. Все же прожить столько лет в этом мире не впитать часть его законов и морали невозможно. Теперь я такими не просто девочка со странностями. Теперь она та, кого я не имею права бросить на произвол судьбы. Это долг благородного. Поступить иначе – это все равно, что отказаться от семьи в момент, когда ей грозит опасность. Стать одиночкой-изгоем, а не аристократом из древнего и уважаемого клана Кроу. И одиночкой-презренным. Подобные случаи столь редки, что удостоены легенд». «Все мои великие планы, злоба на тех, кто два года выслеживали меня как загнанного зверя, и все то, что успело вбить в меня Трея в первые 13 лет новой жизни, заставили руку напрячься, и меч покинул ножны». «Переговорщика из безликих моя атака врасплох не застала». Вряд ли он впервые сталкивается с аристократами. Следовательно, обязан знать, что если сложный вопрос решается или сталью, или миром, благородные традиционно предпочитают сталь». «Металл врезался в металл. Встречный удар убийцы был незатейлив, но это не умаляло его эффективности. Рубанул на совесть силы, способна не только остановить мой клинок, а и выбить его из рук. А дальше и делать ничего не потребуется. Убийственная сталь, продолжая движение, дотянется до ничем не защищенной головы и вскроет череп, вывалив глупое содержимое на загаженную мостовую». В одиночку нападать на пятерку безликих, которые перед этим ясно заверили, что твоя жизнь им совершенно неинтересна, глупость несусветная. Это профи с серьезной репутацией, а я всего лишь подросток. Да, повыше среднего уровня, раз в такое место на учебу попал, но все равно ничего особенного. Именно так они должны думать. А вот у меня, разумеется, иное мнение. Да, с безликими в честном бою сталкиваться до сих пор не приходилось, зато хватало других противников. Кого только среди них не было люди живые не очень, звери, монстры, твари бестелесные, рыбы хищные, порождения некраса и создание которым сложно подобрать название, и я до сих пор прекрасно себя чувствую. А вот им не повезло. Хоть я сегодня и не в лучшей форме, но ударил не шуточно, тоже без изысков, на всю мощь мышц и параметров, рискуя подставиться. Ведь теперь не получится стремительно разорвать дистанцию, если прямолинейная атака не выгорит. И вот тут, чуть ли не впервые в жизни, моя коллекция цифр показала себя в максимальной красе. Уж не знаю, что за показатели у этого безликого, но он явно не ставил силу на первое место. Скорее всего, изрядно тратился на ловкость, очень уж красиво ударил. Пусть и без хитростей, зато грамотно и молниеносно. Прекрасная техника исполнения, завораживающая хищная в своей простоте. Показал все, на что способен, будто для картины позировал, а не вступал в смертельную схватку. Но почему бы и не порисоваться? Перед ним ведь всего лишь мальчишка, вот и рассчитывал закончить поединок одним эффектным ударом. Но не тут-то было. Вы попробуйте тяжеленным ломом со всей дури врезать по бетонному блоку. Даже хорошо тренированному человеку результат может не понравиться». Безликий же ударил еще сильнее, плюс на результат накладывалось встречное движение моего клинка. Сильнейший лязг столкнувшегося металла, кривой меч не удержался, выскользнул из ладоней. А вот мой никуда не делся, снеся со своего пути преграду, он так и продолжал движение к цели. Но Безликий действительно профи. Как бы не быстро все это происходило, успел среагировать на то, что его оружие внезапно столкнулось с летящим спорткаром. Они с железякой в руках мальчишки. Убийца чуть извернулся, проявляя чудеса ловкости и гибкости. А вот я подкорректировать курс разогнавшегося клинка сумел лишь частично. Да, до цели достал, но не так качественно, как задумывалось. И вместо того, чтобы развалить череп, острейшая храмовая сталь отсекла кусок шлема вместе с клоком скальпа. Доспехи у противника дрянь, Что-то вроде толстой кожи на тонкой войлочной подкладке. И это прекрасно. У меня ведь защиты вообще нет. Приятно узнать, что в этом мы не слишком отличаемся. Попытка резануть по шее на обратном движении клинка провалилась. Лидер безликих не стал рисковать. Или касательный удар его все же ошеломил, не позволяя продолжать схватку без паузы. Так или иначе, но противник ловко припал к земле и ушел назад, перекатившись через голову. Гоняться за ним я не мог, на меня налетели сразу четверо. Будь это бронзовые или даже стальные куклы-воины, мог бы попытаться разделать их, не сходя с места. С качественным мечом в руке такие вопросы существенно упрощаются. Но это не куклы. Далеко не куклы. Серьезные противники, быстрые и опытные. Однако и мои руки сейчас не связаны ограничениями, которые сам же на себя накладывал, скрывая свои возможности от учеников и мастеров. Взор некраса я применил в самом начале. Период действия у него, увы, невелик. Развить навык до приличных показателей я не успел из-за возникших трудностей с прогрессом. Но даже так он дает мне серьезнейшее преимущество для контроля на всем поле боя. А теперь пришла пора другого навыка. Не настолько удивительного, почти рядового. Зато изучил я его давно, в те славные времена, когда с проблемами развития еще не столкнулся и потому успел поднять его прилично. Куриная слепота поразила все пространство передо мной на 20 с лишним метров. Если под нее попали жильцы ближайших домов, они могут это даже не заметить, если успели лечь спать. А вот безликие явно не спят. Не заметить, что зрение вместо картинки начало передавать невнятную мешанину серых пятен или даже сплошную черноту, не могут. Плюс, если не повезет, столкнуться с куда более неприятными последствиями. Я рассчитывал, что атакующий порыв темных фигур мгновенно иссякнет. Однако мне в очередной раз доказали, что имею дело с профи». Двое задергались, отпрянули назад, неуверенность в движении выдавая серьезные проблемы с органами зрения. Еще на двоих в подсветке от взора некраса мелькнули голубоватые всполохи. Сработала какая-то защита от контроля. И сработала частично удачно. «Один продолжил атаку, как ни в чем не бывало, второй начал от него отставать, но не сказать, чтобы сильно. Его глазам тоже досталось, только не настолько жестоко, как остановившиеся парочки. Продолжает рваться в бой, просто движется без былой уверенности». Нестабильный щит хаоса хотелось бы приберечь на случай самого нехорошего развития ситуации Но неполноценно сработавшая куриная слепота пощадила зрение парочки противников Да и остальные вряд ли вышли из строя всерьез и надолго Следовательно, можно считать, что нехорошее развитие ситуации уже началось Бросок в сторону и тут же ощущение потери Это широким потоком уходит энергия хаоса, расходуясь на активный навык Удары мечей прошли очень даже мимо Оба противника капитально промахнулись, и за их неуклюжесть приходится платить. Я бы мог избежать помощи от порядка, попытаться устроить фехтовальный поединок по всем правилам, но как вы это представляете в бою против пятерых профи на ограниченном пространстве? Мои цифры, конечно, велики, однако не настолько, чтобы за всем успевать. Я уж молчу про не самое лучшее самочувствие и ничтожный опыт групповых схваток. Потому и рассчитываю лишь на навыки. «Готов применять их все, не скрывая. Если дело выгорит, свидетелей не останется». Продолжая обход, ложная атака придержал зрячих и добрался до ослепленной парочки. Первого сходу пронзил прямым ударом, глубоко вбив меч под грудную клетку. Лидер безликих, тряся оглушенной головой, оринулся на меня, отчаянно пытаясь прикрыть второго ослепленного. Представился неплохой шанс достать его на контратаке. «Но нет, это не драка один на один, тут надо аккуратнее». «И я резко прыгнулся, после чего ушел в боковой перекат, успев при этом хорошенько рубануть беспомощного противника по ногам. Не такого уж и беспомощного. Хоть зрение не в порядке, но успел подпрыгнуть. И я, вместо того, чтобы потечь его наискать под коленями, достал еле-еле, отрубив лишь часть стопы. Впервые за время схватки кровь хлынула всерьез, залив мне догонку затылок. Завершая перекат, я вскочил, одновременно прыгая к стене и нанося сильнейший удар». Нет, здесь не было противников Не успели подскочить Я рубанул по одному из столбов Поддерживающих разваливающийся балкон на втором этаже При подсветке взора Некроса разглядел, что второй наладом дышит Этому тоже ремонт не помешает Однако именно он удерживает сейчас весь вес ветхой конструкции За спиной свистнул острый металл К удивлению противников, пустую прошедший через воздух И лишивший меня очередной талики энергии хаоса А я, не оборачиваясь, расчетливо налетел на стену, уперся на нее и, силой распрямившейся руки, придавая себе дополнительное ускорение, успел вырваться на невеликий простор улицы за миг до обрушения балкона. За спиной при этом металлом уже не свистяли, лишь вскрикнули приглушенно. Командир безлика пятерки, увязавшись в погоню, уже не успевал ни развернуться, ни проскочить. Опасность обрушилась на него с неожиданного направления. Большое спасибо взору некраса. Балкон завалился даже качественнее, чем я надеялся. К сожалению, парочка противников к месту катастрофы не подоспела. Пока развернулись, пока увязали следом, время потеряли. Теперь между ними и мной громоздятся остатки балкона. Но сильно сомневаюсь, что они задержат их хотя бы на пару секунд. Оставалось бежать, куда бежал. А так как стены смыкающихся домов здесь проходов не оставляют, выбор невелик. Бежал я в тупик. Да-да, в угол позволял себя загнать. Но тут ничего не поделаешь. Другие варианты кажутся не такими удачными, да и риска в них больше. Три секунды, и я, успев разогнаться, прыгнул вверх. Влетел на стену на высоте в пару метров, подкидывая себя рукой чуть выше и перебирая ногами, дабы подталкиваться о шершавую поверхность. Получилось. Я дотянулся до бельевой веревки, протянутой между еще целыми балконами. Точнее, ухватился за длинную женскую ночную сорочку, что на ней сушилось, выделяясь во мраке широченным белым пятном. Прекрасно. Дальше цепляться уже незачем, да и чуевато. Достать меня снизу тренированным убийцам несложно. А щит хаоса не просто так называется нестабильным, он лишь увеличивает вероятность избежать удара. Это не абсолютная защита. В свое время необычный навык выручил меня, когда я прорывался из подземелья под тюремным замком Хлонасиса. Но тогда при мне была тень некраса, расчищавшая путь и принимавшая большинство ударов на себя. Да и в целом обстоятельства удачно складывались в мою пользу. И я болтаться дальше не стал. Подчиняясь гравитации, полетел вниз, придав напоследок телу расчетливый импульс. Не старался выжимать из себя все возможное, понимая, что измотанное килограмм тела тело может подвести. В общем, приземлился недалеко, зато правильно, и вовремя развернулся. Звон металла — еще звон. Два удара я отбил, еще один прошел мимо, перерубив столб следующего балкона. Пользуясь тем, что оружие этого противника на миг выбыло из схватки, я, отмахиваясь от второго безликого, взмахнул левой рукой. Вот и пригодилась трофейная сорочка. Накрыть голову черной фигуры надежно не получилось, но на ближайшую секунду работа и убийцу обеспечил. Безликий, пытаясь сорвать белое тряпье, отскочил назад, благоразумно стараясь не находиться рядом со мной в столь неудобный момент. Полагал, что пока напарник его прикрывает, я вслед не брошусь. А я вот бросился, коварно перекидывая меч из правой ладони в левую. Отбивать атаку оставшегося противника при этом не успевал, но и на щит хаоса при этом не надеялся. Готовился, если припечет, попытаться отклонить клинок правой рукой. Даже если убийца сумеет по ней серьезно рубануть, отсечь вряд ли получится. Конечности у меня никакие зря, они укреплены выше крепостью костей один из редчайших навыков удалось добыть его при зачистке логового Некроса. развит он так себе но за счет изначально высокого бонуса эффект от него солидный так что надо быть одним из лучших воинов рока чтобы срезать с моей руки не только мясо вряд ли передо мной такой воин всего лишь убийца их призвание нападать в спину или толпой на одного но испытывать навык в деле не пришлось как и напрягать ловкость пытаясь избежать знакомства с режущей кромкой клинка Очередной балкон, подрубленный схватки безо всякого расчета, начал обваливаться. Безликий, расслышав над головой характерный шум, решил, что ему не хочется повторять судьбу командира. В общем, отскочил назад, не завершив атаку. «А вот мне опасаться не нужно. Я ведь и так выскакивал, не переставая держать в прицеле, накрытого ночной рубашкой». Тот, похоже, тоже ловкость качал в ущерб всему прочему. Очень уж проворно успел освободиться от репья. «Но нет» все же недостаточно быстро. Едва белая пелена ушла с глаз, как он увидел перед собой отражение света из единственного оконца. И этот свет отражался от клинка моего меча. Металл вошел в мясо и кости с неожиданно заметным усилием. Наверное, этот безликий прилично приподнял пассивные защитные навыки. Его кожа сама по себе доспех, как и все, что находится под ней. Но я бил в полную силу, и параметры его не спасли. Лишь слегка неудобств прибавили Спасибо, что клинок не завяз сопротивляющейся плоти Разрубив голову, я вырвал его, хоть и с натугой, зато без потерь времени и Интуиция, пригнись Читать выскакивающее предупреждение в полускоротичной схватке сложно, но это успел заметить Разворачиваясь, торопливо присел, одновременно нанося удар с раскрутки. Бил вслепую, начав атаку еще не видя противника, но понимал, что если тот уже рядом, должен попасть под удар. Безликий, успевший убраться из подрухнувшего балкона, действительно был близко. И тоже успел рубануть от души. Его мяч короче моего и полегче, но далеко не пушинка. И если уж пустил его в полет всерьез, скорректировать курс в процессе возможно лишь до какого-то предела. То, что я прыгнулся, вывело меня за рамки этого самого предела. А вот мой удар не пропал в туне. Подпрыгнуть противник не успевал, потому что меня нагнал как раз в прыжке и сейчас пребывал в самой низкой его фазе. Отталкиваться от воздуха он не обучен, пришлось принимать клинок на ноги. Пожалуй, это был лучший удар за весь бой. Я вложил в него не только силу рук, но и инерцию разворачивающегося тела. Плюс, наконец, сам не поняв как, успел зацепиться за край потока отцы, после чего начали неохотно проявляться прочие ближайшие потоки. Меч влетел четко между ними, выбрав промежуток, где помехи минимальные. Металл дважды встретил сопротивление, тут же сошедшее на нет. «Готово. Даже жнецом я вряд ли бы сработал чище». Злобно вскрикнув, безликий упал, разбрасывая отсеченные ноги. Но даже по калеченным не сдавался. Извернулся, отталкиваясь рукой, пытался пронзить меня незатейливым выпадом. Я, легко отклонившись, небрежно врезал в ответ, вспоров покалеченному живот. А вот тут он заорал уже иначе, болезненно, и замахал мечом без намека на отточенную технику. Будто незатейливую муху отогнать пытался. Я, обойдя орущий обрубок, ударил еще раз, оставив убийцу без правой руки а потом, игнорируя левую, отчаянно вцепившуюся в мою лодыжку, примерился и опустил клинок на шею. Готов. Но бой еще не закончен. Ко мне торопливо ковылял безликий в самом начале оставшийся без части ступни. Не похоже, что куриная слепота его отпустила, но и не сказать, что он двигался, ничего не видя. Должно быть развиты какие-то альтернативные зрению навыки ориентации в пространстве. Они его не спасли. Легко обойдя незрячего противника, я разделался с ним единственным сильнейшим ударом. За спиной послышался подозрительный шум. «Интуиция! Волноваться не о чем!» Но я не настолько доверял внутреннему голосу, чтобы игнорировать непонятное шевеление. Торопливый разворот — отскок на всякий случай. И передо мной предстает командир безликих. «Увы, обломки балкона похоронили его не навсегда!» И он, будто пробуждающийся в неглубокой могиле мертвец, выбирался из них, яростно расшвыривая в стороны куски гнилых досок и брусьев. Не похоже, что пережитые невзгоды серьезно ему навредили. Двигался весьма бодро, и глаза нехорошо поблескивали из прорези шлема. «Сильно подозреваю, что этот противник куда опаснее тех, кого я успел успокоить. Однако нам предстоит схватка один на один». Плюс щит хаоса продолжает действовать, ведь все свершилось очень быстро. Да и удар по голове с потерей части скальпа — это не шутка, не говоря уже о возможной трещине в черепе. Это должно сказываться на боевых качествах. В общем, я был преисполнен уверенностью, что жить командиру без ликих осталось всего ничего. И даже начал подумывать. Может, стоит его покалечить, но аккуратно, не до смерти, чтобы потом попытаться получить ответы на интересующие вопросы. Доводило слышать, что бойцы этой непростой организации в плен не сдаются, и допрашивать их бессмысленно. Однако, почему бы не попробовать? Где-то позади и чуть слева послышался звук, заставивший меня похолодеть, неистово понадеявшись на то, что щит хаоса действительно все еще работает и непременно меня прикроет». Шум от работы механизма арбалета можно перепутать с безобидными звуками, но не в моем случае, ведь я даже свист болта различил. А вот сделать уже ничего не успевал. Не ожидал, что позади такой сюрприз нарисуется. Вросплох застали. Мне не хватает боевого опыта. Чудовищно не хватает. Да и реакция при немалых цифрах не дотягивает до того, чтобы успеть что-нибудь предпринять в ситуации неожиданного обстрела с минимальной дистанции. Но мне повезло. Несмотря на идеальные условия для выстрела, Болт просвистел мимо, то есть мимо меня. Ну а чего бы не просвистеть, если цель у него другая? Болт, ударив в грудь последнего противника, выбил сноп ярко-голубых искр. Или наконечник непростой, или сработало что-то вроде защитного навыка. И почти в тот же миг пролетел еще один в лицо. На этот раз без звуков и световых эффектов. Безлики дернулся, выронил меч, нелепыми дерганными движениями попятился, судорожно замахал руками. Затем встрепенулся было, даже попытался принять боевую стойку, но не смог вытащить ноги из обломков, запнулся, завалился на колени, низко при этом согнувшись. Так низко, что почти уперся лбом в мостовую, вбив при этом болт, торчащий в его скуле еще глубже. А там и я добавил, подскочив сбоку и рубанув по шее широчайшего размаха не сказать, что технично. Такими ударами палачи голову осужденным сносят. Ну так я примерно этим сейчас и занимаюсь. Да-да, оставлять профессионального убийцу в живых ради допроса перехотелось. Опасно это, ведь за спиной непонятно кто, умеющий пользоваться арбалетом. Обернувшись, я был готов к чему угодно и вовсю прикидывал варианты убраться отсюда на максимальной скорости. Теперь, когда прытких безликих нет, можно понадеяться, что прочие другие не сумеют нагнать. Мне ведь всего ничего пробежать надо. До да ворот недалеко осталось. Надо срочно решать проблему в стальном замке, а не удерживать эту никому не нужную позицию. Позади не обнаружилось шеренга арбалетчиков И новых безликих тоже не видать. С плоской крыши дома ловко спускалась тощая фигура, закутанная в непримечательную одежду, скрывавшую очертания фигуры. Манера движения знакомая, да и сдвоенный компактный арбалет в руках напомнил об одном товарище. Тот давно о таком оружии мечтал. Мгновенно позабыв о том, что мне здесь делать нечего, я высказался предельно удивленно. «Бяка!» Сказано негромко, почти шепотом, но меня услышали. Прыгая на землю, стрелок на лету небрежно откинул широченный капюшон. «Бяка!» На этот раз утвердительно произнес я и чуть ли не прокричал в лицо приятелю. «Ты откуда здесь взялся?» Сэм при этом отступил на шаг, с подозрением прищурившись. Слишком много сюрпризов за несколько минут, как бы не вляпаться в очередное нехорошее приключение. «Но нет, можно расслабиться. Это точно не безликий, напяливший чужую личину. Манера движения у Беки неповторимая. Такую моторику не подделать!» Также повторим взгляд, которым он жадно обшаривает окрестности, высматривая все, что не приколочено к железобетону метровыми гвоздями. Несмотря на напряженную работу органов зрения, мой вопрос Бяка мимо ушей не пропустил. Ответил пусть и прямо, но бестолково. — Гет, ты же видел, я с крыши слез. — Тихо! — рявкнул я. — Сейчас меня зовут Чак, Чак из семьи Норрис. — Ну ладно, Чак, ты же видел, откуда я взялся, зачем спрашиваешь? «Бяка, тебя здесь быть не должно. Как ты меня нашел и зачем?» «Ге... Чак, ты много спрашиваешь, а времени мало. Слышишь, дверь скрипнула с другой стороны дома. Кто-то за стражей побежал». «С чего ты это взял?» «Ге... Чак, не сомневайся, я такие вещи чую. Пока стража не появилась, надо не болтать, а добро спасать». «Какое добро, Бяка, что ты несешь?» «Еще не несу, но собираюсь нести. Скоро. Вон его сколько валяется». «Надо все поднять, пока они украли. Тут плохой город, тут много нечестных людей, ворует быстро». «Бяка!» — чуть не взревел я. «Да не переживай ты, я сам разберусь. Ты отдыхай. Сейчас приведу пару ребят. Познакомился недавно. почую, что ты их знаешь. Ленивые и глупые, но тут умные не нужны. Тут надо просто собрать и унести». «Какие ребята!» С ужасом вскричал я и, осознавая, что ситуация выглядит все более и более катастрофически, хлопнул себя по лицу. «Бяка, мне бежать надо срочно! Назад в стальной замок!» «Ну так беги, чему стоишь! Говорю же, за добро не переживай! Мне можно доверять, у меня не украдут!» «Ну только назад, быстрее возвращайся! Я тут долго тебя караулил, чуть не упустил, не хочу снова долго ждать!» Вопросов на языке не меньше миллиона вертелось. Но мне оставалось лишь развернуться и, сорвавшись с места, напоследок выдать. «Бяка, я раньше, чем через неделю, не выберусь. Дождись, найди меня. Хаос тебя побери, Бяка, да ты мне все планы испортил». «Планы ты сам чинить умеешь, а вот с добром у нас я разбираюсь». «И разберусь», — невозмутимо бросил вслед Бяка и злобно рявкнул. «Ну где вы там, лодыри? Добро себя само не унесет!»